18. На дело, так уголовным манером назвал про себя Фандорин операцию, отправились вдвоем. Доктор, будучи отцом семейства и добропорядочным членом общества, не выразил желания участвовать в рискованном предприятии. Локстон, хотя желание и выразил, но был отвергнут. Начисто утративший японскую вежливость Асагава заявил, что от американца за милю несет сигарным табаком и пивом. От японцев так не пахнет. Да и белобрысая голова будет слишком выделяться в темноте. Другое дело русские вице-консулы того волосы нормального, человеческого цвета. Наедине с Арастом Петровичем инспектор высказался о сержанте еще нелицеприятней. В этом деле нужны мозги, а наш американский бизон умеет только переть напролом. День прошел в приготовлениях. Осагава съездил в полицейское управление якобы по казенной надобности, а на самом деле с очень простой целью. Подпилил язычок задвижки на форточке в уборной. Титулярный советник приготовил наряд для ночного приключения. Купил маскарадную маску и обтягивающий черный костюм для фехтования. Замазал гуталином гимнастические туфли на каучуковой подошве. Попробовал выспаться. Не вышло. Когда начало темнеть, отправил массу, чтоб не увязался следом, в гранд-отель за вечерней газетой, сам же поспешил к последнему поезду. Ехали с инспектором в одном вагоне, но сели в разных концах и друг на друга не смотрели. Глядя в окно на проплывающие во тьме огоньки, Фандорин сам на себя удивлялся. Зачем он ввязался в эту авантюру? Чего ради ставить на карту и собственную честь? И честь своей страны? Страшно представить, каковы будут последствия, если его, российского дипломата, схватят ночью в кабинете начальника полиции. Во имя чего идти на такой риск? Чтобы разоблачить туземного чиновника, который коварно погубил другого туземного чиновника? Да черт с ними со всеми! Этого требует интереса России, не слишком уверенно попробовал убедить себя Фондорин. Свалив сугу, я нанесу удар по партии, враждебные интересам Отечества не убедил Ведь сам всегда говорил, что никакие интересы Отечества, и уж во всяком случае географы политические, не могут быть важнее личной чести и достоинства. Хороша честь, одевшись трубочистом шарить по чужим тайникам. Тогда попробовал по-другому: по-осагавски существует справедливость, правда, защищать которую обязанность всякого благородного человека. Нельзя позволять, чтобы рядом безнаказанно совершалась подлость. Попустительствуя ей или умывая руки, сам становишься соучастником, наносишь оскорбление собственной душе и богу. Но и высоконравственные резоны при всей своей величавости не очень-то тронули титулярного советника. Дело было не в защите справедливости. В конце концов, плетя свою интригу, суга мог руководствоваться собственными представлениями о правде, отличными от фондоринских и уж во всяком случае не следовало себя обманывать. В ночную эскападу Ираст Петрович пустился не ради слов, что пишутся с большой буквы. Он еще немного порылся в себе и нащупал такие истинную причину. Она Фандорину не понравилась, ибо была проста, неромантична и даже унизительна. Еще одну бессонную ночь в ожидании женщины, которая никогда больше не придет, Я не вынес бы, — честно сказал себе титулярный советник. Что угодно, любое безрассудство, только не это. А когда паровоз, загудев, подъезжал к конечной станции, вокзалу Нихомбаси, вице-консул вдруг подумал. Я отравлен. Мой мозг и мое сердце поражены медленно действующим ядом. Это единственное объяснение. Подумал так и отчего-то сразу успокоился, будто теперь все встало на свои места. Пока на улице встречались прохожие, Раст Петрович держался от напарника на отдалении. Шел с видом праздного туриста, небрежно помахивая портфелем, в котором лежал шпионский наряд. Но вскоре потянулись казенные кварталы, где людей почти не было, ибо присутственное время давно закончилось. Титулярный советник сократил дистанцию, шагая за инспектором почти в затылок. Время от времени Асагава вполголоса давал пояснение. Видите, за мостом белое здание. Это Токийский городской суд. От него до управления рукой подать. Фондорин увидел белый трехэтажный дворец, довольно легкомысленный для юридического ведомства европейско-мавританской архитектуры. За ним виднелся высокий деревянный забор. Вон там, да, раньше на этом месте располагалась усадьба князя Мацудайра. До ворот мы не пойдем, там часовой. Влево уходил узкий переулок. Асагава оглянулся, махнул рукой, и сообщники нырнули в темный щелеобразный проход. Быстро переоделись. Инспектор тоже надел что-то черное, облегающее, голову повязал платком, низ лица замотал тряпкой. «Именно так одевается, Синоби!» — шепнул он, нервно хихикнув. «Ну, вперед!» На территорию управления проникли совсем просто. Осагава сложил руки ковшом, Фандорин уперся в них ногой и в миг оказался наверху, потом помог вскарабкаться инспектору. Очевидно, у полицейских не хватало воображения представить, что каким-нибудь злоумышленникам взбредет в голову добровольно пробираться в святая святых правопорядка. Во всяком случае, никаких дозорных во дворе не было. Лишь справа у главного входа прохаживалась фигура в мундире и кепе. Асагава двигался быстро, уверенно. Пригнувшись, перебежал к приземистому корпусу выстроенному в псевдояпонском стиле. Потом вдоль белой стены, мимо длинной череды слепых окон, у самого дальнего, углового, инспектор остановился. — Кажется, это... — Помогите-ка. Обхватил Фандорина за шею. Одной ногой ступил на полусогнутое колено вице-консула, другой — на плечо, ухватился за раму, чем-то там скрипнул, щелкнул, и форточка отворилась. Асагава подтянулся. Весь будто всосался в темный прямоугольник, так что снаружи осталась лишь нижняя часть тела. Потом и она исчезла в форточке, а еще через пару секунд окно бесшумно распахнулось. Прежде чем проникнуть в здание, Эраст Петрович для порядка отметил время — 17 минут 12 Устройство японской уборной показалось ему странным. Ряд низеньких кабинок, которые могли прикрыть сидящего человека разве что до плеч. В одной из деревянных ячеечек Фандорин и обнаружил Асагаву. «Советую облегчиться», — сказала самым непринужденным, тоном черная голова с белой полосой вдоль глаз. «Перед рискованным делом это полезно, чтоб Хара не трепетала». Раз Петрович вежливо поблагодарил, но отказался. Хара у него нисколько не трепетала, просто одолевала тоскливое предчувствие, что добром этой истории не кончится. В голову, как в ту достопамятную ночь, Лезла чушь про заголовки в завтрашних газетах, русский дипломат-шпион, нота японского правительства Российской империи и даже разрыв дипломатических отношений между Японией и Россией. Ну, скоро вы, нетерпеливо сказал вице-консул. 23 минуты до 12 -го. Ночи сейчас коротки. И уборной крались длинным темным коридором. А Сагава в прикрученных веревками соломенных сандалиях. Фандорин на своих каучуковых подметках. Полицейское управление мирно почевало. Вот что значит низкий уровень преступности, не без зависти подумал титулярный советник. По дороге лишь раз встретился кабинет, в котором горел свет, и, кажется, шла какая-то ночная работа. Да однажды из-за угла со свечой в руке вышел дежурный офицер. Позевывая, прошел мимо, не заметив два черных силуэта, вжавшихся в стену. — Пришли! — шепнула Сагава, остановившись перед высокими двойными дверями. Он сунул в скважину какую-то железку. «Обыкновенная этночка, определил Раст Петрович. Повернул, и соучастники оказались в просторной комнате. Ряд стульев вдоль стен, стол секретаря, в дальнем конце еще одна дверь. Ясно, приемная. Консул Доронин рассказывал, что в Японии шесть лет назад произошла великая бюрократическая реформа. На чиновников вместо кимоно надели мундиры и заставили их сидеть не на полу, а на стульях. Чиновничество поначалу чуть не взбунтовалось, но понемногу привыкло. А жаль, то-то, наверное, было живописно. Приходишь в казенное место, там стал начальники, писари, письмоводители. Все сплошь в халатах и ноги сложены калачиком. Фандорин вздохнул посетовав на то, что разнообразие жизнеустройства в мире постепенно вытесняется единым европейским порядком. Через сто лет все везде будет одинаковое. Не поймешь, в России ты или в Сиаме. Скучно.